Его предупредили заранее, но этого оказалось недостаточно. Король Рамиро Вальецкий сидел на троне под тройной аркой в заново отстроенном зале приемов. Он остро почувствовал беду, как только посетители вошли в зал. Рамира бросил быстрый взгляд на жену и отметил румянец на ее лице, который лишь подтвердил его опасения. Инес сегодня утром приложила большие усилия, чтобы выглядеть как можно лучше. Неудивительно. Речь шла о гостях из Ферьероса, с ее родины. По другую сторону от нее, на шаг позади трона, стоял его министр, граф Гонзалес де Рада и с обычным высокомерием смотрел на посетителей. Это было неплохо, но Рамира почти не сомневался, что де Рада не подозревает о том, Какое значение могут иметь эти люди для Вальеда? В этом тоже не было ничего удивительного. Гонзалес обладал острым умом и добивался своего прямыми путями. Но его проницательность не выходила за рамки трех королевств Испании. Он мог делать прозорливые замечания насчет намерений брата короля Рамира в Руэнде или его дяди в Халонье и предлагать меры по их сдерживанию. Но священнослужители из стран за горами не представляли для него интереса, и поэтому он о них не задумывался. Вот почему предупреждение оказалось недостаточно. Пять служителей Бога, один из них высокопоставленный, остановились здесь по приглашению королевы по дороге к гробнице на острове Васки. Что это могло значить? Гонзалес едва ли задумывался об этом. И король тоже, о чем сейчас все больше сожалел. Ничем не выдавая своих дурных предчувствий, Рамиро Вальецкий вежливо смотрел на мужчину, идущего по ковровой дорожке к трону, в нескольких шагах впереди своих спутников. Некоторые люди одним своим присутствием заставляют насторожиться и почувствовать начало чего-то значительного. Этот был из таких. Жиро де Шерваль, верховный клирик Ферриероса, был настолько высок, что мог смотреть на любого из мужчин в этом зале сверху вниз, в том числе и на короля. Его чисто выбритое лицо было гладким, как у ребенка. Седые волосы зачесы на алба назад, отчего он казался еще выше. Его глаза, даже на таком расстоянии от трона, были пронзительно голубыми под прямыми бровями, над длинным и тонким носом и широким ртом. У него была величественная осанка Патриция. Он держался как посол при дворе более мелкого правителя, а не как слуга Господа перед монархом. В своих синих одеждах духовенства Фериэроса с желтыми каймой и поясом, символизирующими солнце, Жиро Шерваль бесспорно выглядел импозантно. Король не заметил на этом аристократическом лице никакого почтения. Не нашел он его, бросив быстрый взгляд и на лицах четырех менее значительных клириков, которые теперь остановились за спиной у Шерваля. Никакой враждебности или агрессивности, никаких подобных проявлений дурного тона. Но священникам не требуется быть враждебными, чтобы навлечь большую беду. А у Рамира с опозданием возникло ощущение, что именно беда явилась под его арки и встала на только что разосланные ковры и на мозаики в это холодное и дождливое осеннее утро. Знание того, что его жена попросила принять этих людей, не приносило облегчения. Он плотнее закутался в мантию с меховым воротником. Краем глаза он увидел, как Гонзалес подал незаметный знак, и слуги поспешили развести огонь. Его министр проявлял бесконечную заботу об удобствах короля в таких мелочах. К сожалению, здесь он упустил нечто крупное. С другой стороны, Рамиро тоже это упустил и не в его привычках было укорять других за те промахи, которых не избежал он сам. «Добро пожаловать в Вальеда», — спокойно произнес он, когда высокий священник остановился на должном расстоянии от трона, во имя святого Джада. Тогда Жеро из Ферьероса поклонился, не раньше, как отметил Рамира. Поклон, однако, был подобающе глубоким и официальным. Потом Жиро выпрямился. «Для нас это большая честь, Ваше Величество». Голос верховного клирика был звучным и хорошо поставленным. Он говорил на безупречном испиранском и даже с аристократическим пришептыванием. «Большая честь получить приглашение от нашей дорогой Инес, вашей преданной королевы и быть принятыми вашим королевским величеством. Только перспектива пожить зимой с комфортом здесь, при знаменитом дворе Эстерена, могла заставить нас спуститься в путь через горы в такое время года. Значит, никаких экивоков С первых же слов они остаются. Не слишком неожиданно, хотя они, возможно, все же намереваются ехать дальше, в Руэнду. Это было бы приятно. Рамира видел, что Инес, сидящая рядом с ним, широко улыбается, элегантная и желанная. Она уже давно ожидала этого. «Мы предложим вам такой комфорт, какой в наших силах», — сказал король. «Хотя, боюсь, нам не сравниться со славой Ферьереса по части радости плоти». Он улыбнулся, давая понять, что шутит. Верховный клирик покачал головой. На его лице появилось выражение укоризны. Уже. «Мы ведем простую жизнь, государь», — тихо сказал он. «Мы вполне удовлетворимся любыми скромными помещениями и теми удобствами, которые вы сможете нам предоставить. Источником наших сил и удовольствия...» «Станет присутствие Господа в этой мощной твердыне джада на Западе!» Рамира постарался ничем не выдать своих чувств. Он знал, что Инесс уже выделила и роскошно обставила для клириков из Ферьереса апартаменты из смежных комнат в новом крыле дворца, на тот случай, если они решат задержаться на более долгий срок. Там была даже часовня, построенная по ее настоянию. Жерода Шервалью не придется довольствоваться скромными помещениями. Король также знал о подобной переписке между королевой и священниками ее родины. Конечно, неприлично было бы показать, что ему это известно. Ему очень захотелось поступить неприлично. Мы уверены, что наша возлюбленная королева приложила все усилия чтобы в точности выполнить ваши указания относительно удовлетворения ваших потребностей. В вашей комнате проведена горячая вода каждый день после обеда к вашим услугам личный массажист. Та пища, которая вами указана. Фарленское вино, как вы просили. Он радушно улыбнулся. Инесс рядом с ним застыла. Жирода Шерваль на секунду смешался, Потом, по обыкновению всех церковников, напустил на себя грустный вид. Ответить на это ему было нелегко. «Полезно», — подумал Рамира, — «осадить их сразу же, как коня, которого нужно объездить, пока не полились эти бесконечные гладкие округлые фразы». Тем не менее он сомневался, что этого человека можно осадить, и через мгновение его сомнения подтвердились. Я весьма сожалею, что мои преклонные годы вызвали необходимость просить о некоторых одолжениях из сочувствия к ним у тех, кто оказал нам честь, пригласив нас погостить, особенно в зимнее время. Ваше Величество еще молоды, в самом расцвете, дарованных Господом сил. Те из нас, кто стоит в начале увидания, Могут лишь смотреть на вас, как на нашу надежную опору под святым солнцем Джада. Этого он и ждал. Такого не усмиришь, как удавалось ему много лет усмирять здешних священников в желтых одеждах. Людей непостоянных, честолюбивых, но не имеющих лидера и не обладающих силой. Даже не глядя на них... Он мог представить себе их самодовольные лица. Теперь у них появился защитник, и положение дел могло вот-вот измениться. Что ж, ему следовало знать, что так будет. Ему следовало больше думать об этом. Некого винить, кроме себя, за то, что он согласился на просьбу Инес пригласить одного из верховных клириков с ее родины остановиться у них по пути на остров ради ее душевного спокойствия. Ему было известно имя Дешерваля, известно, что он сильная фигура. Дальше этого мысли короля не шли. Его слабое место. Он не любил думать о клириках. Он смутно помнил тот день, когда она попросила у него разрешения пригласить этого человека. Он тогда чувствовал себя расслабленным и сонным после занятий любовью. «Моя королева», — подумал Рамира Вальецкий, глядя прямо перед собой, — «слишком хорошо меня знает». Он заставил себя еще раз улыбнуться высокому седовласому мужчине в роскошных синих с золотом одеждах. «Вряд ли вам понадобится наша поддержка здесь этой зимой, разве что в борьбе с холодом и скукой». «Мы сделаем все возможное, чтобы вам было удобно во время вашего недолгого пребывания у нас». Он позволил себе тоном намекнуть на завершение аудиенции. Возможно, эту первую встречу, по крайней мере, получится сократить. Это даст ему время немного подумать. Выражение лица Дешерваля стало мрачным, встревоженным. «Видит Бог, мы боимся не за себя» и не за наше удобство, милостивый король. Мы приехали сюда по трудным дорогам, подгоняемые мыслями о детях Джада, которые обитают не на землях Испирании, вдали от благосклонного правления королей. Вот что, признаюсь, делает для меня тяжелой наступающую зиму. Да, напрасно он надеялся. Первую встречу не удастся сделать короткой. И теперь беда ждала впереди, подобно лесу копий. Рамира ничего не сказал. Еще оставалась возможность ненадолго отодвинуть самое худшее. Ему действительно необходимо было время, чтобы подумать. «Что вы имеете в виду, святой отец?» Вопрос Инес был задан со всей серьезностью. Ее руки сжимали солнечный диск на коленях, лицо выражало тревожную озабоченность. Король Вальеда мысленно выругался, но не позволил даже тени истинных чувств отразиться на своем лице. «Как могу я не думать о наших благочестивых братьях по вере, которые вынуждены еще одну зиму страдать от жестоких мучений под игом неверных почитателей Ашара?» — произнес же Шерваль произнес гладко, плавно, печально. Достаточно громко, чтобы его услышал весь двор. «Вот оно началось», — мрачно подумал Рамира. Явилась вместе с этим уверенным, опасным человеком из Ферьереса. Де Шерваль приехал сюда для того, чтобы сказать именно эти слова. Сказать их сегодня утром, а потом повторять снова и снова пока не заставит королей и всадников, и фермеров с полей плясать под его дудку и погибать. Несмотря на прежнее решение, Рамира ощутил в себе вспышку гнева против министра. Гонзалесу следовало это предвидеть. Разве это не входит в его обязанности? Неужели только он, король, должен все планировать и быть готовым к любым важным событиям? Собственно говоря, он знал ответ на этот вопрос. Некого винить, кроме себя. Король подумал о Родриго Бельмонте в далеком альрассане сосланном к неверным. При дворе даже не знают, куда он отправился. Капитан пообещал не нападать на Вальеда вместе с кем бы то ни было. Пообещал только это, но не больше. Он был человеком Раймунда, его другом детства, а потом министром. Он не до конца доверял Рамира. И Рамира не доверял ему, если уж на то пошло. Смерть Раймунда. Тени вокруг нее. Слишком сложная история. А Бельмонте слишком гордый, слишком независимый человек. Но необходимый, крайне необходимый ему сейчас. — Но что же мы можем сделать, святой отец? — спросила Инес поднимая к груди сжатые руки. — Сердца наши преисполняются тяжелым чувством от ваших слов. Ее золотой диск сиял в мягком свете, льющемся в новые окна. Снаружи пошел дождь, король слышал, как тяжелые капли стучат по стеклу. Если бы Рамира не знал свою королеву, он мог бы подумать, что сам де Шерваль вложил эти слова в ее уста, так удачно они вели к началу его следующей речи. Королю захотелось зажмуриться, зажать уши. Захотелось немедленно оказаться подальше отсюда, скакать на коне под дождем. Прозвучали слова, вполне предсказуемые, но от этого не менее торжественные и требовательные. Мы можем сделать то, что могут сделать люди, на которых возложена святая миссия Джада на земле. «Не больше и не меньше, достопочтенная королева!» «Проклятого халифата Ашаритов больше нет!» — изрек Жерода Шерваль и замолчал в ожидании. «Вот это свежая новость!» — саркастическим тоном произнес Гонзалес де Радо, своим красивым голосом разрушив созданное настроение. «Пятнадцатилетней давности» — он взглянул на короля. Рамира стало ясно. Граф, наконец, понял, куда целит гость и пытается уклониться. Слишком поздно, разумеется. Но есть и более свежие новости, как я понимаю. Невозмутимо ответил высокий клирик Эсфериереса. Порочный правитель Картады теперь тоже мертв. Его призвал на черный суд Джад, как призывает всех неверных. «Несомненно, этим нам не знак. Раз вожак этих шакалов погиб, настала пора действовать!» Он возвысил голос, плавно доведя его до первого крещенда. Рамира уже слышал подобное, но не в исполнении такого мастера. Он ждал, охваченный чем-то вроде восторженного ужаса. «Действовать?» Сейчас? Гонзалес даже не старался скрыть иронию. Немного холодновато, не правда ли? Еще одна неплохая попытка. И сами слова, и сухой тон. Но же рода Шерваль отразила ее. Огонь Бога согревает тех, кто служит его воле! Его взгляд, брошенный на министра, был укоризненным и непреклонным. Вряд ли Гонзалес до Рада терпит подобное. Король знал это по опыту и подумал, не вмешаться ли ему, прежде чем произойдет нечто серьезное. Но тут неожиданно священник улыбнулся, как мог бы улыбнуться любой. Его суровое лицо смягчилось, он понизил голос. «Конечно, я не говорю о войне зимой. Надеюсь, я не настолько глуп. Я знаю, что такие дела требуют проведенного без спешки планирования» подходящего времени года. Это дело храбрых воинов, таких как доблестные правители Испираньи и их легендарные всадники. Я лишь могу постараться, насколько это в моих слабых силах, содействовать разжиганию праведного огня и сообщить вам новости, которые, возможно, вдохновят вас. Он ждал. Повисло молчание. Дождь барабанил в окна. В одном из очагов сдвинулась полена, затем упала с треском, рассыпая искры. Рамира думал, что Энесс задаст вопрос, которого от нее ждали, но она молчала. Он посмотрел на нее. Она опустила солнечный диск на колени и смотрела на священника, прикусив губу. Теперь выражение ее лица невозможно было понять. Король внутренне пожал плечами. Игра началась и в нее придется доиграть до конца. «Какие новости?» — вежливо спросил он. Улыбка Жерода Шерваля стала ослепительной. Он сказал, «Я так и думал. Вы еще не знаете». Он помолчал, потом повысил голос. «Так услышьте известие, которое заставит возрадоваться сердца и вознести хвалу Господу». Король Фериероса и оба графа Валески, самые могучие правители Нижних земель Карша и большая часть знати Батиары объединились, чтобы начать войну. — Что? Где? — на этот раз резкие слова сорвались с губ Гонзалеса. Улыбка священника стала еще более торжествующей. Его голубые глаза сияли. — Всария! прошептал он в полной тишине, «Ваммузя!» На пустынных землях неверных, где запрещают джада и проклинают его дарующая жизнь солнце. Армия Господа уже собирается. Она перезимует на юге, у моря, в Батиаре, а весной сядет на корабли. Но уже состоялась первая битва этой священной войны, «Мы узнали об этом перед тем, как приехали к вам». «Где произошла эта битва?» — это снова спросил Гонзалес. «В городе под названием Сареника. Вы его знаете?» «Знаю», — тихо ответил Рамира. «Это город киндатов на юге Батиары, отданный им в собственность давным-давно, в благодарность за помощь, оказанную принцем Батиары в мирное и военное время». «Какие армии ашаритов находились там, могу я узнать?» Улыбка Жеро померкла. Теперь его глаза стали холодными. Он запоздало распознал возможного врага. «Осторожнее», — сказал себе Рамира. «Вы думаете, что так называемые звезднорожденные пустыни — единственные неверные, с которыми нам следует бороться?» «Разве вы не знаете об обрядах, которые кендаты проводят в ночи двух полных лун?» «О большинстве из них знаю», — Хладнокровно ответил Рамира Вальецкий. Кажется, он все еще не собирался быть осторожным. Его медленный глубокий гнев начал пробуждаться. Он страшился этого гнева, но не настолько, чтобы противиться ему. Он чувствовал, что жена смотрит на него» а он пристально смотрел на священника из Ферриероса. «Видите ли? Я подумывал о том, чтобы пригласить киндатов вернуться. Нам, в Вальеда, необходима их промышленность и их знания. Нам здесь необходимы всякие люди. Мне хотелось узнать как можно больше о верованиях киндатов, прежде чем я начну действовать дальше. Я ничего не слышал и не читал о том, что кровавые жертвоприношения входят в число обрядов их веры. «Пригласить их вернуться!» Хорошо поставленный голос Жерода Шерваля вышел из-под контроля. «В то самое время, когда все правители джадидского мира объединяются для того, чтобы очистить мир от ереси...» Он повернулся к Энесс. «Вы нам ничего об этом не сообщали, госпожа». Слова прозвучали, как обвинение, мрачно и сурово. У Рамира лопнуло терпение. Это было уже слишком. Но он не успел заговорить, как его королева, его благочестивая, набожная королева из Ферриераса ответила. «А почему, святой отец, я должна была сообщать вам о подобных вещах?» Ее тон был резким, царственным, поразительно холодным. Жиро де Шерваль совершенно к этому не готовый и невольно отступил назад. Инесс продолжала. «Почему планы моего дорогого повелителя и супруга относительно нашей собственной страны должны были стать предметом обсуждения в нашей с вами переписке по поводу вашего паломничества? Мне кажется, вы переходите границы, святой отец. Я жду от вас извинений». Рамира был потрясен не меньше, чем человек, к которому были обращены эти слова. Он никогда не ожидал поддержки со стороны Инесс против верховного клирика. Он даже не смел взглянуть на нее. Ему был очень хорошо знаком этот ледяной тон. Чаще всего она использовала его против него самого за тот или иной грех. Жерода Шерваль, щеки которого теперь покраснели, ответил. Конечно, я прошу прощения за то оскорбление, которое, по мнению королевы, ей нанесено. Но скажу вот что. Не существует внутренних, личных дел ни в одном королевстве джадитов, когда речь идет о неверных, о шаритах или киндатах. Их судьбу должны решать служители Господа. «Так и жгите их сами», — мрачно произнес Рамира Вальецкий. «Или...» Если вы хотите, чтобы мужчины умирали, а женщины рисковали потерять все, что имеют ради вашего дела, говорите немного потише, особенно в королевском дворце, где вы являетесь гостем. — У меня вопрос, — внезапно сказала Инес, Можно? Она посмотрела на короля. Рамира кивнул. Он все еще не мог поверить в то, что с ней произошло. Она спросила, кто затеял эту войну? «Кто призвал армии?» «Служители Джада, разумеется», — ответил Жеро, все еще красный. Его непринужденная улыбка исчезла. «Под руководством тех из нас, кто живет в Ферьеросе, конечно». «Конечно», — сказала Энесс. «Тогда скажите мне, почему вы здесь, святой отец? Почему вы не в той могучей армии в Батиаре? которая готовится совершить долгое путешествие в дальние опасные восточные земли. Рамира никогда еще не видел свою жену такой. Он снова посмотрел на нее с откровенным изумлением. Но его собственное изумление, как он видел, не шло ни в какое сравнение с изумлением священника. «Есть неверные ближе к дому», — загадочно ответил Жиро. «Конечно» пробормотала инес. Выражение ее лица было простодушным. Асария так далеко, путешествие морем так утомительно, и война в пустыне так опасна. Кажется, я начинаю понимать». «Не думаю, что вы понимаете». «Я думаю...» «Я устала», — произнесла королева, вставая. «Простите меня. Женское недомогание. Возможно, мы продолжим этот разговор в другое время, ваше величество». Она посмотрела на Рамира. Все еще не веря своим ушам, король поднялся. «Конечно, госпожа моя!» — ответил он. «Если вам не здоровится...» Он протянул руку, она взяла ее. Он явственно почувствовал, как жена сжала его пальцы. «Граф Гонзалес, не будете ли вы так любезны проводить наших уважаемых гостей?» почту за великую честь?» — произнес в ответ Гонзалес де Рада. Он щелкнул пальцами. Восемь человек вышли вперед и с двух сторон окружили клириков из Фериероса. Рамира вежливо наклонил голову и стал ждать. Жирода Шервалю, с лица которого еще не сошла краска, ничего не оставалось, как поклониться. Рамира повернулся. Инес описала полукруг, держась за его руку, словно в танце, хотя она никогда не танцевала. И они вышли через новые бронзовые двери позади трона. Двери закрылись за ними. Они очутились в небольшом укромном помещении, изящно обставленном, с коврами и только что купленными гобеленами. На столе у одной из стен стояло вино. Рамира быстро подошел и наполнил бокал. Залпом выпил его, налил второй и тоже опустошил. «Да падет проклятие Джада на этого невыносимого человека!» «Можно мне тоже немного вина?» — попросила королева. Король резко обернулся. Слуги уже вышли. Они остались одни. Он не помнил, чтобы когда-либо видел на лице Энесс подобное выражение. Скрывая свое замешательство, он быстро налил вина, смешал с водой и поднес ей бокал. Она взяла бокал, глядя на него. «Прости меня», — сказала она. «Я навлекла это на нас». Неприятного гостя ему удалось улыбнуться, глядя на нее, он ощущал странное веселье. Мы исправлялись такими и раньше. Но он нечто большее, правда? Он смотрел, как его королева отпила из бокала, поморщилась, но сделала второй глоток. Неожиданно хорошее настроение улетучилось так же быстро, как нахлынуло. Да, ответил он. Этот человек — нечто большее. То есть не он сам по себе, а те новости, которые он принес. Я знаю. Священная война. Все эти объединившиеся армии, они захотят, чтобы мы поддержали их, да, Вальрассане? Все мои воины этого захотят. Ты не хочешь идти на юг? Это был не вопрос. Раздался вежливый стук в дверь. Король отозвался и вошел Гонзалес де Рада очень бледный, с мрачным лицом. Рамира вернулся к столу и налил себе еще один бокал. На этот раз разбавил вино водой. Сейчас не время расслабляться. «Хочу ли я вести священную войну в Аль-Рассане?» Он повторил вопрос Инесс для министра. «Сказать правду?» Он покачал головой. «Не хочу». «Я хочу отправиться на юг на собственных условиях и в удобное мне время». Хочу отнять Руэнду у моего беспомощного брата. Холонью у дяди Бермуда, да сгниют у него пальцы на руках и ногах. Отобрать Физану у этих убийц картацев и только потом строить дальнейшие планы. Или пусть мои сыновья их строят, когда я умру, и больше не буду доставлять тебе неприятностей. «Если армия королей поплывет в Аммус и Сарию», — сказал Гонзалес, — Нам будет трудно выступить на юг весной. Каждый клирик в трех королевствах Эспираньи будет вопить со своего алтаря, что мы погубим собственные души, если не сделаем этого. — Ты прав, — пробормотал Рамира. — Налей себе вина. Это принесет облегчение твоей душе, которой грозит опасность. — Это я виновата, — сказала Энесс. — Я привела его сюда. Король отставил вино. Подошел к ней, забрал бокал и тоже поставил на стол. Взял ее руки в свои. Она их не отняла. Все это было совершенно необычно. Он бы все равно приехал, дорогая. Он и другие. Если все вельможи к востоку от гор пляшут теперь под их дудку, почему нам должны позволить жить не под их ермом? Можешь быть уверена, что такие же, как он, уже приехали в Холонью и направляются в Руэнду, если уже не прибыли туда. Они потребуют, чтобы мы трое встретились зимой. Этого надо ожидать. Они прикажут нам встретиться под угрозой отлучения от церкви или потери наших вечных обителей в Божьем свете. И нам придется их послушаться. «Мы встретимся. Дядя Бермуда, брат Санчес и я будем вместе сидеть за столом и охотиться. Они будут следить за каждым моим движением, а я буду также следить за ними. Мы поклянемся заключить священное перемирие. Клирики будут восторженно петь нам хвалу, и мы почти наверняка отправимся на войну против Аль-Рассана к началу весны». «И...» Она задавала прямые вопросы его королева. Умная, удивительная и непосредственная. Рамира пожал плечами. Ни один трезвый человек не говорит с уверенностью о войне. Особенно о такой войне, когда на одной стороне сражаются три армии, которые ненавидят друг друга, а на другой двадцать армий, которые друг друга боятся. И ему мувардийцы по ту сторону пролива. — тихо прибавил Гонзалес де Радо. — Не забудьте о них. Рамира закрыл глаза. Он продолжал слышать шум дождя. Ферьерес, Валеска, Карш, города Батиары, все вместе объединившиеся в священной войне. Вопреки самому себе, вопреки всем трезвым инстинктам, он ощущал нечто неоспоримо волнующее в этом образе. Он почти воочию видел скопление знамен, всех этих могучих военачальников, собранных вместе. Как мог любой храбрый человек не желать оказаться там, не желать участвовать в подобном предприятии. «Мир стал другим, не похожим на тот, в котором мы жили сегодня утром», мрачно произнес Рамира Вальецкий. Он увидел, что все еще держит жену за руки, И она ему это позволяет. Ты знаешь, что мне хотелось бы сейчас сделать?» Неожиданно прибавил он, удивив самого себя. Она подняла на него взгляд в ожидании. Он знал, о чем она думает. Ему всегда хотелось одного и того же, когда он так обращался к ней. Что ж, она здесь не единственная, кто умеет преподносить сюрпризы. А это новое чувство было сильным. «Мне хотелось бы помолиться», — сказал король Вальеды. «После того, что мы только что узнали, думаю, мне хотелось бы помолиться. Вы оба присоединитесь ко мне». Они вместе прошли в королевскую часовню, король, королева и их министр. Там находился придворный священник, который только что в великом унынии вернулся из зала для приемов. Как и следовало ожидать, он был несказанно изумлен появлением короля и поспешно занял свое место у алтаря перед диском. Каждый из них сделал знак божественного солнца, держа правую руку у сердца, а потом опустился на колени на каменный пол. Свет в королевской часовне был приглушенным. Там имелись окна, но старые, маленькие и залитые дождем. Они молились в этом простом, лишенном украшений помещении, единственному Богу и дающему жизнь солнечному свету, обратив свои лица туда, где на стене за алтарным камнем висела эмблема солнца. Молились о силе и милосердии, о чистоте души и бренного тела, о воплощении светлых видений Джада и о неспослании божественной милости в конце жизни, Среди земных полей получить доступ в рай».